Первое письмо Безоса акционерам. Первое послание акционерам Джефф Безос написал по итогам 1997 года. Ежегодное письмо акционерам обычно публикуется в апреле следующего года. Анализ будущих писем, начиная с 2019 года и далее, смотрите на сайте thebezosletters.com. Это был, если пользоваться терминологией Безоса, день первый для Amazon когда молодая компания, как любой стартап, бурлила энтузиазмом и инновационным духом, была всецело сфокусирована на своих клиентах и привержена тому, чтобы выводить на рынок все новые предложения, превосходящие ожидания клиентов. Но что любопытно, в конце второго письма акционерам 1998 года без сослался на свое первое письмо 1997 года. То же самое он сделал в 1999 году и на следующий год, и через два года. Короче говоря, с тех пор это стало традицией. Он всегда обращался к своему первому письму. Каждое свое послание акционерам Amazon Безос завершал неизменной фразой. «Как и всегда, я прилагаю копию первого письма 1997 года. У нас по-прежнему день первый». Меня заинтересовало, почему Безос вот уже 20 лет продолжает упорно ссылаться на свое первое письмо 1997 года и на концепцию День Первый. И связано ли это с головокружительным ростом Amazon? Я пришел к трем выводам. Во-первых, центральным моментом письма акционерам 1997 года было заявление о приверженности Amazon фокусироваться на долгосрочной перспективе. Безос не хотел привлекать инвесторов, которые рассчитывали получить быструю прибыль и выйти из игры. Он был нацелен на длительную игру. Он создавал компанию, которую сможет передать своим внукам. А на тот момент у него не было даже детей. Во-вторых, в письме 1997 года Безос заявляет о своем намерении сохранить у Amazon ключевые качества стартапа, необходимые для развития успешного и устойчивого бизнеса, такие как одержимость клиентами, непрерывные инновации на благо клиентов и так далее. Работу компании в режиме стартапа Безос и называет «день первый». В-третьих, в письме 1997 года, как и во всех других письмах, Безос объясняет свою концепцию риска. Обсуждая планы компании на будущее, Безос открыто говорит, эта стратегия не лишена риска. Он говорит о рисках роста и рисках исполнения, рисках продуктовой и географической экспансии даже сам по себе быстрый рост чреват риском. Тем не менее, несмотря на свою нацеленность на рост и готовность к риску, Безос четко и однозначно определяет основную ценность Amazon – одержимость клиентами. Как уже было сказано, принципы лидерства Amazon являются неотъемлемой частью ее корпоративной культуры. Они не пронумерованы, однако первым в списке идет принцип одержимости клиентами. Одержимость клиентами. Лидеры начинают с клиентов и работают в обратном направлении от клиентов к бизнесу. Они усердно трудятся для того, чтобы завоевать и сохранить доверие клиентов. И хотя лидеры уделяют внимание конкурентам, они прежде всего сосредоточены на клиентах. И можно подумать, что одержимость клиентами лежит в основе роста бизнеса, поскольку любой бизнес делается клиентами. Однако именно здесь лидерство и рост бизнеса начинают расходиться. Чтобы обеспечить рост бизнеса, необходимо держать в голове конечную цель игры. Но эта цель должна быть иной, нежели просто сосредоточенность на клиентах. Проще говоря, принципы лидерства ориентированы на людей, тогда как принципы роста ориентированы на бизнес в целом. Разумеется, частично они совпадают, но принципы лидерства определяют, как работают люди, а принципы роста — как работает компания или организация. Вот почему список принципов роста заканчивается днем первым, а не начинается с него. Чтобы обеспечить рост своего бизнеса, вы должны раз за разом проходить полный круг. Анализируя письма акционерам, написанные Безосом за 21 год, я сделал поразительное открытие. После того, как я идентифицировал циклы и принципы роста, лежавшие в основе уникального роста Amazon, Я вернулся к началу и обнаружил, что все эти 14 принципов в той или иной форме присутствуют в самом первом послании акционерам 1997 года. Вероятно, это и есть одна из причин настойчивого обращения Безоса к своему первому письму. Теперь вы можете задаться вопросом, если я никогда не работал в Амазон или на эту компанию, насколько я компетентен, чтобы писать о ней? Что ж, порой внешний наблюдатель может нестандартно оценить предмет, на что не всегда способен инсайдер, и я предлагаю посмотреть на рост Amazon совершенно по-новому, через призму риска. Видите ли, всю свою профессиональную карьеру я занимался анализом бизнеса и рисков. Позиция, с которой я даю оценку, сформирована многолетним опытом работы в страховой индустрии, где в качестве консультанта по технологиям и футуролога я помогал компаниям всех размеров управлять присущими их бизнесу рисками с двух сторон, как со стороны поставщиков страхового покрытия, так и со стороны нуждающихся в защите клиентов. Благодаря такому опыту я, как никто другой, сумел разглядеть уникальный подход Безоса к стратегическому использованию риска, который он применяет в своем бизнесе на протяжении 20 с лишним лет. К сожалению, Большинство из вас вряд ли найдет время и силы прочитать полностью 21 письмо Безоса акционера, хотя я очень рекомендую это сделать. И поскольку многие могут с честь чтения или даже прослушивания всех писем слишком утомительным, я не включил их полный текст в эту аудиокнигу. Тем не менее, я буду приводить выдержки и идеи из писем, которые подтверждают или иллюстрируют идентифицированные мной циклы роста и 14 принципов роста. Я тщательно изучил все письма и извлёк из них то, что вам необходимо знать. И ещё одно замечание. В то время как каждый из 14 принципов роста значим сам по себе, ни один из них не работает изолированно от других. Весь комплекс этих принципов в том или ином виде проявляется во всём, что делала и продолжает делать Amazon, чтобы превратиться в компанию, которой она является сегодня. Итак, чтобы получить максимальную пользу от этой аудиокниги, я рекомендую вам прослушать ее следующим образом. Прежде всего, ознакомьтесь с циклами роста и 14 принципами роста, извлеченными мной из писем Безоса, чтобы получить о них общее представление. Затем найдите время, чтобы прослушать первое письмо Безоса акционерам 1997 года, на которое он ссылается во всех следующих письмах. Это своего рода программное заявление, которое поможет вам понять, как мыслит основатель Amazon и почему он занялся именно этим бизнесом. В письме Безоса 1997 года я выделил все 14 принципов роста и привел их название согласно моей классификации. Обратите внимание, что в этом письме присутствуют все 14 ключевых принципов, пусть и без систематизации. После этого приступайте к прослушиванию аудиокниги, которую я разбил на главы, в соответствии с циклами и принципами роста. Все принципы роста детально объясняются с цитатами из писем Безоса, иллюстрируются конкретными примерами из деятельности Amazon и уроками, полученными компанией в процессе своего становления, роста, в результате многочисленных проб и ошибок и превращения в сегодняшнего интернет-гиганта. В конце каждой главы приводятся два-три небольших вопроса. Остановитесь на минуту и ответьте на них. Возможно, ответы на эти вопросы приведут к озарению, которое позволит вывести ваш бизнес на путь интенсивного роста. После глав, посвященных 14 принципам роста, я привожу письмо Безоса акционерам 2018 года, где выделяю все принципы и привожу их название. И вы увидите. Теперь уже на новом уровне понимания, что, как и в письме 1997 года, здесь в той или иной форме присутствуют все 14 принципов роста. Если вы пропустили предисловие, вернитесь и прослушайте его. В нем объясняется, как Безос относится к риску и почему стратегический подход к риску — необходимое условие роста, каким отличается Амазон. И еще пару слов, прежде чем начать. Я надеюсь, что когда вы больше узнаете о циклах роста и 14 принципах роста, то поймете, почему в письмах Безоса они по выражению Майкла Хаята скрыты у всех на виду. И когда вы доберетесь до конца аудиокниги и приступите к прослушиванию письма акционерам 2018 года, то сможете находить эти принципы и в других местах, а не только обозначенных мной. Это будет для меня лучшей наградой, поскольку главная цель аудиокниги — помочь вам взглянуть на ваш собственный бизнес через призму риска и определить, где и как можно применить 14 ключевых принципов. Является ли Amazon идеальной компанией, а Джефф Безос самим совершенством? Нет. Можно любить или ненавидеть Amazon. Можно любить или ненавидеть Джеффа Безоса. Как бы вы ни относились к Amazon и Безосу, это нормально. Но я прошу вас в ваших же интересах временно абстрагироваться от ваших чувств к Amazon и ее основателю и взглянуть на них одновременно непредвзятым и заинтересованным взглядом, чтобы понять, как Безусу удалось превратить свой маленький книжный интернет-магазин в самую быстрорастущую компанию в мире с объемом продаж свыше 100 миллиардов долларов.